Пушкин все понимал, видел, чувствовал и хотел хоть на время вырваться из этих объятий, однако его также хорошо понимали опекуны и делали все возможное, чтобы больше знать о нем. На очередную просьбу поэта к Николаю Первому разрешить ему выехать за границу Бинкендорф, В 1830 году дают ответ, в котором уведомляет Александра Сергеевича, что, по мнению государя, эта поездка расстроит его денежные дела. Какая трогательная забота о финансовых делах Пушкина. Пушкин мучается с скукой, проигрывает в карты пишет письма, которые регулярно перилюстровывались в почтовом ведомстве. Копии этих писем исправно поступали к шефу жандармов. Однажды Пушкин выехал в Москву без уведомления об этом Бенкендорфа. Что тут было? В Москву полетели срочные указания найти поэта, взять под дня слабное тайное наблюдение и прочее. Как только Александр Сергеевич вернулся в Санкт-Петербург, Бенкендорф пишет ему грозное письмо, в котором выражает свое неудовольствие по поводу его поездки в Москву. Он просит Пушкина объяснить, какие причины заставили его так поступить. Мне весьма приятно будет, если причины, вас побудившие к всему поступку, будут довольно уважительными, чтобы извинить он и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 вывела из себя шефа жандармов, и Александру Сергеевичу пришлось представить Бенкендорфу обстоятельное объяснение в письменном виде. Когда поэт захотел повидаться с находившимися в Полтаве Раевским и попросил разрешения у Бенкендорфа съездить туда, тот уведомил Александра Сергеевича, что просьбу его предоставит на рассмотрение государю. Ответ последовал скоро. Царь запрещал. Пушкин бурно отреагировал на этот запрет, кляня всех и вся, о чем незамедлительно стало известно Бенкендорфу. В связи с тем, что в высказываниях поэта было негодование по поводу установления за ним несправедливого полицейского надзора, Александр Христофорович написал Пушкину письмо Император в совершенно отеческом попечении о вас, милостивый государь, удостоил поручить мне, генералу Бенкендорфу, не как шефу жандармов, а как человеку, к которому ему угодно относиться с доверием, наблюдать за вами и руководствовать своим советом.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 то недовольство, которое будто бы можно в этом отношении найти в вашем положении. Я уполномачиваю вас, милостивый государь, показать это письмо всем тем, кому, по вашему мнению, должно его показать. Благодаря разрешению Бенкендорфа с этим письмом ознакомились и читатели. Следует отметить, что шеф жандармов, как говорится, Работал данным письмом и на аплодисменты. Добрый друг и советчик Пушкину, да и только. Чего стоит его утверждение? Никакая полиция не получала распоряжения следить за поэтом.